Глава третья Женщинам свойственно сгущать краски и наводить суету по любому поводу, даже пустяковому Поэтому на всем протяжении пути я больше отбивался от паникующих спутниц, чем от подземных монстров Даже сатания присоединилась к остальным, услышав про внешнее пищеварение панцирников Подумаешь, ну перепутали меня с парализованным и впрыснули сразу кислоту Зато она бодрила лучше всякого эликсира А уж об их токсичности авари мне в свое время все уши прошужал. Я не собирался возвращаться в состояние тушеного овоща, поэтому всячески отбрыкивался от лечения. Тем более жертвы перевариваются далеко не моментально, а в течение нескольких часов. В итоге сошлись на том, что пока я не превратился в питательный бульон на ножках, лучше бы нам поспешить. Чувствовал я себя, пусть и паршиво, но хотя бы мог при этом самостоятельно двигаться и даже колдовать. Периодически накатывала тошнота и начинала кружиться голова, как будто с перепоя. Атма вовсю пекла в груди, борясь с пищеварительным экстрактом, и тем самым держала организм в тонусе. А что до скорой смерти, то она меня и так окружает повсюду. Я с самого начала иду по тончайшему льду, постоянно слыша хруст под ногами. Единственная возможность не уйти под воду окончательно — это успешно выполнить задание сумасбродного начальника службы безопасности. Однако, лишь с виду он беззаботный весельчак. За маской балагура прячется расчетливая и прагматичная личность, которая ведет свою малопонятную игру. Я практически уверен, что Иолай сослал нас сюда не просто так, ради забавы. Нет, у меня и до этого имелись некоторые подозрения, а сейчас они окончательно окрепли. Каков был шанс того, что монстры поднимут меня на ноги, вместо того, чтобы добить? Счастливая случайность. Да я скорее в Дед Мороза поверю. Только бы этот загадочный преподаватель нашелся. С ним тоже не все понятно. Кто будет здесь безвылазно сидеть? На этом этаже давно вынесли все маломальски ценное. Археология лучше заниматься чуть поглубже. Нам по пути как раз повстречалось несколько спусков на нижние этажи в виде гигантских лестниц с метровыми ступеньками. Снизу так и вело неприятностями, заставляя кожу покрываться мурашками. Эти места мы обходили стороной. Помимо ядовитых панцирников, в подземелье обитали не менее кошмарные твари. Что-то вроде комаров размером с кулак, что питались кровью. А также шестилапы ящерицы-невидимки, мимикрирующие подогружающие предметы лучших хамелеонов. К счастью, все они боялись огня и после первого же взрыва предпочитали убраться прочь, если оставались живых. Я особо не берег местную фауну, а ребята помогали с ее поисками. Юва чутко прислушивалась к подозрительным звукам, а сатанье полагалось на острый нюх. «Застать нас врасплох больше ни у кого не вышло». Сами панцирники устроили еще парочку засад по пути, но у этих стая не нашлось достойных вожаков, поэтому сбежали они куда быстрее предыдущих. С другой стороны, пополнить энергетический запас не вышло. Магические кристаллы встречаются лишь в серьезных тварях, которые могут использовать свой источник для колдовства. Так что этот минерал вовсе не горная порода, а что-то вроде камней в почках. Ива израсходовала все найденные кристаллы и даже пожертвовала предпоследним светильником, чтобы привести нас в порядок после очередной заварушки. С каждой последующей стычкой мы все больше слабели, и любая рана могла стать фатальной. Нам срочно требовался отдых, но останавливаться здесь лагерем я даже самоубийцам не советовал бы. И еще хуже, дело обстояло с голодом. Мы ведь уже почти сутки ничего не ели. От постоянных мыслей о еде отвлекались тем, что обсуждали вслух, можно ли сожрать кого-нибудь из местных обитателей без серьезных последствий. Наверное, поэтому нас уже старались не трогать. Сложно сказать, сколько длилось наше путешествие по гигантским катакомбам. Меня раздирало изнутри от циркулирующего по венам пищеварительного фермента, поэтому каждая минута растягивалась вечность. Мало того, что мышцы горели, так еще и воздуха стало не хватать. Я старался дышать полной грудью, но все равно как будто задыхался. А проклятое подземелье никак не кончалось. Строили древние с размахом, только смысл таких обширных коммуникаций ускользал от моего воспаленного сознания. Понятное дело, что здесь не предполагалось устраивать многоуровневые полигоны для бедных курсантов. Но тогда зачем нужен такой размах? Никто же не строится просто так это сбытка ресурсов, кроме наших земных чиновников. Окружающая архитектура не особо менялась, а вот сами помещения заметно сократились по площади. Зато повреждений и завалов становилось все больше. Кто-то тут в свое время знатно порезвился прямо на все деньги. Кое-где проломы в стенах вели из одного помещения в соседнее, как альтернативные переходы. Благо, такая плотная застройка не предполагала толстых перегородок. Отсюда и колонны через каждые два десятка метров, чтобы лишний раз поддержать потолок. Иной раз слышала слабое потрескивание, не пойми откуда, но в целом монументальная постройка рассыпаться вроде бы не собиралась. Я настолько погрузился в выискивание возможной опасности, что проворонил момент, когда мы наконец-то добрались до пункта назначения. Волшебный навигатор привез нас в довольно тесное помещение квадратов на сто площадью. Практически коморка в сравнении с типичным размахом древних цитаделей. Вместо привычных барельефов стены украшал угловатый орнамент, переходя частично на потолок. Да и сами блоки немного отличались более насыщенным красным цветом. Мы уже встречали несколько подобных помещений, но прежде они пустовали. Здесь же, прямо посреди зала, располагался массивный постамент на котором зодчи установили чей-то памятник из кровавого красного камня с черными прожилками. При этом абсолютно гладкого, будто его лаком покрыли. Яшма, наверное. Изображала скульптура человеческую фигуру, скрестившую руки на груди. А вот непропорционально большая голова точно к людскому роду не относилась. И дело даже не в многочисленных рогах. У нас тоже есть их обладательница, весьма симпатичная со всех сторон. Эта же голова подходила к какому нибудь местному животному отсутствующему на моей земле то ли лошадь то ли птица то ли черт его дери однако мне это все равно что то смутно напоминало может в книгах алонса такая страхолюдина попадалась внизу на постаменте были выбиты поясняющие надписи но она незнакома мне угловатом языке напоминавшим россыпь разнокалиберных треугольников Начитанная Ива тут же полезла их рассматривать, пока Алонсо подсвечивал ей последним фонарем. Все равно здесь не было ни следа педагога, а там вполне могла оказаться подсказка. «А ты уверена, что нам сюда?» — уточнила Сатания. «На, смотри сама». Криста с раздражением ткнула ей навигатор едва ли не в лицо. «Стрелка больше не движется, мы пришли». «Не люблю я эти ваши штуки», — проворчала Фурия. А «Лучше нормальная карта, которую в руках подержать можно». Пергамент, или еще лучше, на крепкой дубленой шкуре. У отца в хоромах как раз одна такая висела. С какого-то короля соседнего содрал, когда его корабль потопил. Правда, клада так и не нашли, сколько не искали. Повело рисунок при выделке, наверное. От дальнейших воспоминаний о семейных реликвиях ее отвлекло свечение, внезапно растекшееся по всему постаменту в виде ломаных линий. Это чем-то напоминало рунную магию сатани, только эта штука сияла тревожно-красным светом. Ива резко отпрянула от изваяния, как кошка от распахнутого холодильника в три часа ночи. «Ты что она делала, ушастая?» «Ничего!» — замотала та головой. Она просто надписи протерла от пыли. Встал на ее защиту Алонсо. Их не видно было. «Ну что, прочитала?» — язвительно поинтересовалась зверолюдка, вливая энергию в топор. «Я тебе без всяких заумных талмудов скажу, что нам крышка. На твоей руке наша кровь была!» Целительница виновато уставилась на свою ладонь, испачканную в чем только можно. «Воды у нас нет, а, естественно, ручейки давно не попадались. Попробуй приведи себя в порядок, когда повсюду тысячелетняя пыль, а соратники то и дело получают серьезные травмы. Тут уж не до гигиены, лишь бы не съели». Тем временем красное сияние перекинулось на саму статую, подсветив густую сеть жил, окутавших антропоморфную фигуру со всех сторон. Это больше напоминало кровеносные сосуды, чем каменные вкрапления. Ничем хорошим это явно закончиться не могло, здесь сатания права. рассредоточились полукругом. Едва я успел закончить приказ, как от изваяния пошел громкий треск. Жилы напоследок вспыхнули еще раз, после чего превратились в трещины». Через мгновение каменная корка стала осыпаться, будто скорлупа, от которой сразу потянула зловещим холодком. Под камнем имелась обширная полость, в которой разместился бледнокожий человек, все в той же позе со скрещенными на груди руками. Голова у него оказалась вполне нормальная, без рогов и прочей экзотики в виде заостренных ушей. Теперь до меня наконец-то дошло, что напоминала статуя. египетский саркофаг, поставленный на торец. Только здесь вместо разодетого фараона покоился молодой худощавый мужчина с долинной шевелюрой едва ли не до плеч. Волосы в свете фонаря отливали серебром, а по всему обнаженному телу, бледному как молочный мрамор, были набиты угловатые штрихи. В сравнении с ним даже белокожая сатания выглядела загорелой смуглянкой. Татуировки же напоминали те, что выбиты на постаменте. Из всей одежды на нем болталось одно лишь ожерелье из красноватых камушков, похожих на крупные рубины. Однако все наши девушки с расширенными глазами уставились вовсе не на украшения. Я редко обращаюсь к богам, тем более к местным, но сейчас мысленно взмолился к покровителям, чтобы потерявшее опору тело упало вниз, как и полагается нормальному мертвецу. Но вместо этого мужик открыл бледно-голубые глаза холодные, будто две льдинки в глазницах. «Это некромансер!» — выкрикнула Криста, запулив в него целый рой градин. Тот лишь небрежно отмахнулся рукой, и ледышки со свистом полетели обратно в нас. Одна едва не ударила меня в грудь, но я успел перерубить ее клинком. Наверняка Хивии осталась бы довольна, а вот меня радоваться чего-то не тянуло. Слишком уж опасным выглядел бледнокожий мужик, хотя он был голый, безоружен. Поэтому я без раздумий стал накачивать руку энергией. Огонь прекрасно зарекомендовал себя против мертвецов, поэтому стоило начать именно с него. Только вот загадочный некромансер не стал дальше позировать на постаменте и резко исчез. Мои глаза едва смогли разглядеть смазанный след, ведущий вниз. Наверное, потому что они привыкли к мерцанию и работе на запредельных скоростях. «Жаль, я сам воспользоваться ускорением не мог и даже предупредить ребят не успел». Мужик внезапно вынырнул рядом с сатаней, посчитав фурию главной угрозой. Та не смогла должным образом среагировать на того, кто, кажется, быстрее взгляда, и ее топор оставил лишь неглубокую царапину на его плече. Зато он одним неуловимым движением свернул зверолюдке шею. Громкий хруст позвонков заставил меня самого сжать зубы так, что во рту стало солоно от крови. Не успело ее тело завалиться на пол, как он занялся остальными. Алонсо вызвал настоящий вихрь перед собой, но освободившийся из каменного заточения мужчина запросто пробил воздушный щит вместе с грудью паренька. Ива с криком бросилась на противника, выставив перед собой палаш, но белокожий небрежным взмахом второй руки отшвырнул ее аж до противоположной стены, в которую она врезалась так сильно, будто сама находилась под ускорением. На каменных блоках остался кровавый отпечаток, а изломанное тело девушки шмякнулось на пол. Мне сразу вспомнили все те разбившиеся люди, что прыгали из окон высоток от подступающего огня. «Задержи!» – коротко бросил я последней соратнице. Криста не стала терять времени на кивок и резко присела, возожив обе ладони на пол. Мою правую руку просто раздирало от жара, заставив домиться укрепленную рукоять катаны – Но оставалось еще и левое. Еще несколько секунд. Однако проклятый убийца не собирался нам их давать. От ледяного ковра, сковавшего каменные плиты, он просто отпрыгнул, взвившись в воздух. После чего обрушился на меня. Только одного он не рассчитал. Я видел все его перемещения. И когда бледнокожий сблизился со мной, намереваясь увернуться от простенького удара саблей, его ожидал сюрприз. Весьма горячий, градусов эдак на пару тысяч. Мои ладони уже разжались, отпустив рукоять бесполезного оружия. А между ними родилось даже не пламя, а нечто близкое к плазме. Прямо крохотное солнышко, испепеляющее плоть до самых костей. Я давно понял, что дело не в размере огненного шара, а в количестве влитой в него энергии. Нужно всего лишь уплотнить структуру, как будто лепер снежный ком. Но данный фокус получился у меня впервые. Вот что значит «припекло». В заряд я вложил всю свою злость, боль и прочие эмоции, клокотавшие во мне. Пусть мы с ребятами были знакомы всего ничего, это не помешало нам стать настоящими друзьями. Их потеря резала мою душу по хлещу любого зачарованного кинжала. В голове пульсировало только одно слово «МЕСТЬ». Некромансер бил голыми руками, поэтому расстояние между нами в эту долю момента оказалось минимальным. Увернуться с линии он попросту не мог. Уж я постарался провести нужную траекторию. При этом прекрасно понимал, что мне самому тоже не жить в любом случае. Ну, хоть Кристо останется, чтобы нас похоронить. Однако моему грандиозному плану не суждено было сбыться колокочущая плазма, покинувшая мои прожжённые ладони, без следа впиталась в то самое ожерелье на шее ублюдка. Поглотив заряд, оно треснуло и рассыпалось красной пылью. А вот его обладателя даже не обожгло толком, да еще и бескровная царапина от топора уже затянулась бледным рубцом. Вот и все. У меня не осталось сил даже чтобы просто стоять, а ладони превратились в две обугленные головёшки. Однако боли я не испытывал. Только горькое сожаление. Получается, нас действительно обрекли на неминуемую смерть. А ты хорош, — задумчиво протянул мужчина, потирая шею. Амулет мне разрушил. Голос у него оказался бархатистым и приятным, совсем не подходящим его за упокойной внешности. С таким выговором новости хорошо зачитывать, а не людей убивать. Он склонился над моим распростертым телом, с интересом его разглядывая. Так-так. «Принял сок панцирников, чтобы дополнительно разогнаться?» «Неплохо, учитывая твое состояние. Но такой выплеск тебя бы угробил еще быстрее, чем... «Ха! А это что такое? Любопытно! Да подожди ты!» Он нырнул в сторону, и тут же вновь возник свяло трепыхающиеся Криста в руках, крепко держа ее за горло. Однако ломать ей шею почему-то не стал. «Достаточно!» Снегурочка упала рядом со мной, отчаянно кашляя. На ее шее остались темные пятна от безжалостных пальцев, но главное, что она продолжала дышать, хоть и с трудом. «Я слушаю», — требовательно произнес Белокожий, обращаясь к ней. «Говори быстрее, от этого зависит жизнь остальных. Будешь мямлить, они умрут». Такое предложение оказалось куда действеннее любых пыток. Девушка прокашлялась и выдавила из себя. Мы, заискатели! — Это я и так вижу. Зачем вы здесь околачиваетесь? — Град-магистр Иолай отправил нас. — Можешь не продолжать, — прервал он ее. — Значит, этот выродок болотный до сих пор жив. Надо же. Хотя кому бы еще пришло в голову избавиться от кучки неучей таким дурацким способом? Это в его стиле создать всем максимум проблем. Даже здесь меня достал. Бурча себе под нос, мужик снова исчез в очередном рывке, вернувшись телом Сатани. Небрежно уронив ее на пол, он с хрустом вправил ей шею и отправился за Олонса. С парнем он возился дольше, но я не мог толком повернуть голову, чтобы рассмотреть его манипуляции. Однако в какой-то момент парень стал подавать признаки жизни, захлебываясь булькающим кашлем. Да и фурия внезапно застонала к моей огромной радости. Хотя еще недавно ее рогатая голова смотрела себе же за спину. «Но некромансеры не могут лечить живых» удивленно прокашляла Криста. «А ты, я смотрю, большой специалист по проклятым!» — проворчал белокожий, возникнув с изломанным телом Ива на руках. «Вместо болтовни лучше охлади своего дружка, пока он еще не истрел окончательно. Так вы, гранд мастер -фестис. можно просто фест? Займись работой уже!» «Вот уж кого я никак не ожидал найти в каменном саркофаге, так это заслуженного педагога». С другой стороны, у дворян есть технология выращивания тела едва ли не заново в хрустальных гробах. Возможно, там он релаксировал в тишине, пока мы не потревожили его покой. В любом случае, теперь гранд-мастер вел себя вполне миролюбиво. Даже изломанную целительницу уронять не стал, а почти бережно пристроил к краю, после чего принялся в ней копошиться, будто заправский механик в недрах отечественного корыта. Руки у него к тому времени оказались уже по локоть в нашей крови. Что он там конкретно делал, я рассмотреть не мог, но уши иной раз улавливали знакомых хруст костей. Криста заморозила мои обугленные культяпки, которые все равно потеряли чувствительность. После чего стала обкладывать остальных свежим льдом по указке некромансера. Лично я о таких одаренных даже не слышал, хотя это явно были обладатели какого-то могущественного проклятия. Очень странно, что один из них дослужился до высокого звания в стенах Имперской Академии, а не загремел прямиком в Орден Серой Стражи. Судя по созвучному с некроидами названию, напрашивалась версия, что они должны поднимать нежить из могилы, повелевать ею во славу смерти. Но те твари с прорыва и сами прекрасно справлялись с истреблением всего живого. А уж четырехрукие скелеты и вовсе обладали собственным разумом. «Никакой армии мертвецов Фэс не командовал, но это не помешало ему едва не отправить нас на тот свет голыми руками. Он сам скорее напоминал восставшего мертвеца. А вот ребята, насколько я мог рассмотреть, все еще были живы. Мертвые точно не стонут, когда трещат их собственные кости. Что там делал с ними проклятый маг, оставалось только гадать. Однако звуки доносили жутковатые. Относительно легко отделалась лишь сатане держащаяся обеими руками за рогатую голову, будто та вот-вот треснет. Чтобы фурия не дергала и слишком ретиво, с мстительной улыбкой соорудила на шее зверолюдки плотный ледяной воротник. «Заклятые подруги, что с них возьмешь?» Я же понемногу уплывал куда-то далеко и вроде как надолго. Тело снова перестало ощущаться, перешагнув через рубеж возможного. Магическое ядро исчерпалось до дна, спустив все резервы организма, и больше не пекло грудь. А может, это наконец-то пищеварительный фермент монстров подействовал? Даже глазами шевелить стало тяжело, а вскоре их и вовсе придавило потяжелевшими веками. «Так, не сметь мне тут умирать!» — затормошил меня грандмастер. «Я запрещаю!» «Ему нужно к целителю!» — поторопила его Криста. «Нет, они здесь не помогут», — возразил преподаватель. «А вот этим троим нужно как можно скорее выбираться». «Я перенастроил проводник, он выведет их к ближайшему подъему. Тут недалеко. Они обязаны дойти, иначе я зря потратил на них время». «С этим же экземпляром все гораздо сложнее, придется повозиться». «Что с ним?» «Его прокляли», — ответил ей некромансер, взвалив меня на плечо. «И я пока не понимаю, почему он жив до сих пор. В любом случае, нужно торопиться» ты пойдешь со мной. Мне понадобятся лишние руки». Снегурочка почему-то ему не ответила, но тут внезапно подала охрипший голос Сатане. «Ты что творишь, выродок?» Смотрю, уже полегчало. Без всякого участия поинтересовался преподаватель. «Тогда помоги остальным. Как увидите ее Алая, скажите ему, чтобы он катился прямиком в пекло. Ему снова удалось меня заинтересовать».